Глава шестая. Привлекайте сотрудников. Управляющий директор Хилти Корпорейшн Иэн Пакос мечтал, чтобы его команда совершила нечто особенное. Он уже возглавлял несколько крупных подразделений компании, но, прибыв в австралийский филиал, обнаружил, по его словам, весьма среднюю компанию, как по меркам самой Хилти, так и в сравнении со здешними организациями этой же отрасли. «Я понял, пришло время определить четкий путь, которым будет следовать команда», — рассказал нам Иэн. «Определив его, мы сплотимся, обретем веру в себя, в собственные силы и сможем энергично двигаться вперед. Мы должны постоянно повышать планку, покоряя все новые вершины». Конечно, Иэн понимал, что одной стратегии здесь не обойтись. «Мне кажется, часто руководитель просто не может перевести свои бизнес-выкладки в нечто осязаемое, понятное и доступное для всех», — говорит он. «Лидерам необходимо уметь излагать это в ясной форме, понятной любому. Мы расцветим Австралию красным. К этому сводилась основная идея». «Зайдите на любой завод или в мастерскую», — обращался он к сотрудникам, «и увидите целый океан синего, желтого, зеленого, словом, цветов всех наших конкурентов. Bosch, Makita, DeWalt, Хитачи и других. Наша задача — чтобы в этом океане стало как можно больше красных, фирменных волн Хилти». Сотрудники быстро подхватили лозунг «Расцветим Австралию красным». Когда Хилти выиграла тендер на поставки оборудования в одну из крупнейших в стране розничных сетей, метафора обрела конкретику. 140 магазинов с синим, желтым и зеленым сменились на 200 красных. Все понимали, расцветить Австралию красным означает, что инструменты Хилти можно будет найти на любом заводе, в любом доме и гараже, в любой машине. Такие лидеры, как Иэн, понимают, чтобы магнетизм будущего работал, видение должно быть ясным для сотрудников всех уровней. Иэн говорит: "Вы должны уметь объяснить задачу так, чтобы каждый менеджер и каждый рабочий смог увидеть, что это значит конкретно для него". Такое видение обращено к разуму, сердцу и к рукам человека. Разум логическое понимание предполагаемой работы, сердце — любовь к своему делу и преданность ему. Руки же означают, что процесс работы известен и понятен. В идее «расцветим Австралию красным» сосредоточилось значение, смысл деятельности команды, и это было залогом успеха. Масса людей не имеет ни малейшего представления о том, Куда движется их компания, поясняет Иэн. Потому никакого манящего будущего для них не существует. Рисуя образ будущих возможностей, лидеры дарят людям ощущение причастности к чему-то большому и особенному. Сознание, что вы управляете тем, что не стоит на месте, а прогрессирует, мотивирует и вдохновляет. В собранных нами лидерских историях Постоянно упоминается необходимость и значимость обретения общего видения и привлечение сотрудников следовать за общей идеей, как в истории Иена. Чтобы достичь особых результатов, все должны горячо верить в успех и стремиться к нему. Важной составляющей привлечения к общему делу выступает взаимопонимание. Столь же важно отношение лидера к перспективам. Согласно нашему опросу, помимо дальновидности, сотрудники высоко ценят в лидере способность воодушевлять. На пути к далекой мечте людям подчас требуется немалый запас энергии и энтузиазма. За лидером, едва увлеченным целью, люди попросту не последуют. Они пойдут только за тем, кто пылко предан делу. Неважно. Пытаетесь ли вы привлечь к чему-то тысячи людей или всего лишь одного сотрудника, для выполнения этой лидерской заповеди предстоит выполнить два обязательных условия. Обратиться к общечеловеческим идеалам, вдохнуть жизнь в свое видение будущего. Привлекая сотрудников к общему делу, вы зажигаете в них энтузиазм, благодаря которому они станут преодолевать препятствия. Чтобы добиться экстраординарных успехов, вы должны прислушиваться не только к голосу рассудка, но и к голосу сердца, тем самым обретая возможность обращаться и к сердцам, и к умам своих соратников. Первым шагом на этом пути должно стать выяснение их главных надежд и стремлений. Обратитесь. к общечеловеческим идеалам. В каждой лидерской истории присутствует рассказ об идеалах. Лидеры горели желанием совершить кардинальные преобразования в обычной бизнес-среде. Видение будущего напрямую связано с надеждами, мечтами и ожиданиями. Оно основывается на желании не просто достичь блага, но и на стремлении к грандиозному, небывалому, Оно амбициозно, а значит, пропитано оптимизмом по отношению к реальности. Странно представить лидера, мотивирующего команду словами: Приглашаю вас следовать за мной, мы будем делать совершенно обычные вещи, такие же, как и все вокруг. Не так ли? Да уж, видение призывает людей вообразить небывалое, поразительные, захватывающие возможности. Прорывные технологии, революционные социальные изменения. Идеалы отражают ценности самого высокого порядка. Главнейшие экономические, технологические, политические, социальные и эстетические приоритеты. Они представляют собой высшие устремления человека. Мир, свобода, справедливость, радость жизни, счастье, самоуважение, достоинство. Сосредоточившись на идеалах, человек обретает цель и смысл своей деятельности. Представляя свое видение будущего сотрудникам, вам необходимо связать его с их идеалами, показать, какое положительное влияние это окажет на людей, какие благие изменения привнесет в мир. Узнайте, что важно для ваших сотрудников. Лидер никогда не принуждает принимать свое видение. Он помогает раскрыться видению, которое есть у его подчиненных. Лидер пробуждает мечты, вдыхает в них новую жизнь, дарит веру в то, что великие свершения возможны. Говоря о будущем, он обращается именно к этим глубинным чувствам. Людей, особенно в сложные и нестабильные времена, Больше всего заботит возможность изменить к лучшему жизнь друзей, близких, коллег, клиентов, вообще всех. Важно осознание, что они делают дело, имеющее глубокое значение. Согласно масштабному исследованию, в котором приняли участие работники компании более чем из 40 стран и говорящие на 16 языках, связь сотрудников с целью работы — повышает уровень их вовлеченности и продуктивности. Вице-президент Trustmark Companies Нэнси Салливан, занимаясь вопросами инвалидности и долгосрочных пособий по уходу за тяжело больными, столкнулась с проблемами, стоящими перед ее подразделением. Она понимала, что для их решения необходимо мотивировать и воодушевить команду чем-то более весомым, чем нормативы и планы. Ей предстояло нарисовать глобальный образ благого дела, которое они смогут совершить сообща. Нэнси изложила свое видение на четырех страницах, которые разместила там, где уж точно заметит каждый, на кухне офиса, на еженедельных командных и корпоративных совещаниях, В беседах один на один с сотрудниками она горячо говорила о значении их работы, о том, насколько важно для них увидеть себя так, как она видит их лучшими из лучших. Подчеркивала, что речь не столько о том, чего они добьются в бизнесе, сколько о пользе, которую могут принести людям. Вот отрывок из ее выступления: Я мечтаю, чтобы наш офис стал местом, где отдел продаж будет поддерживать уверенность в наших решениях не только сегодня или завтра, но всегда, где для принятых нами решений не существует проблем, где клиенты всецело доверяют нам и понимают, что мы трудимся с полной отдачей ради их блага, где клиенты не сомневаются в этичности или обдуманности наших действий, где мы искренне сможем представлять любого сотрудника не иначе, как уважаемый коллега и друг. В офисе моей мечты все непрестанно развивается, появляются новые возможности благодаря усердной и энергичной работе нашей команды, потенциал которой поистине безграничен. Здесь перестанут разбирать претензии, а будут решать проблемы людей с инвалидностью. Здесь о сотрудниках офиса будут думать не как об экспертах по заявлениям, а как об экспертах по проблемам нетрудоспособности, о тех, кто помогает их преодолевать. И этот офис будет прямо здесь, в Трастмарк, в компании, являющейся первым помощником для людей с инвалидностью. Изо дня в день Нэнси продвигала эти мысли. Она сумела сосредоточить внимание сотрудников. на благородной сути их деятельности, напомнить, что их главная задача не в том, чтобы добросовестно обработать документацию, а в том, чтобы помочь попавшим в трудную ситуацию людям. Ее команда превзошла поставленные цели не только в этом году, но и поддерживала такой результат все следующее десятилетие. То, что история Нэнси не случайность, подтверждают исследования о взаимосвязи повседневной работы и осознании ее трансцендентной цели. Например, ученые на протяжении месяца наблюдали за четырьмя стами людьми. В результате наблюдений и последующего опроса всех участников в исследовании были отражены их действия и решения, успехи и неудачи, отношения к людям, свободному и рабочему времени, деньгам и так далее. В числе прочего участников спрашивали, видят ли они смысл в своей жизни и счастливы ли они. Исследователи пришли к выводу, когда человек обретает то, что принято называть осознанием смысла жизни, то есть стремится к достижению глобальной цели, помогает в нахождении и донесении ее окружающим, улучшается его психологическое благополучие, Подход к рутинным задачам становится более творческим, повышается эффективность труда. Сотрудники, считающие свою работу значимой, теснее связаны с ней и менее склонны искать другую. Таким образом, помогая сотрудникам осознать значимость их работы, вы тем самым укрепляете их глубинную мотивацию. Также, согласно нашим опросам прямых подчиненных, Лидеры, часто или даже практически постоянно демонстрирующие, что принятие общего видения помогает достичь глобальных целей, получают более высокие оценки почти в 16 раз чаще, чем лидеры, которые делают это редко или почти никогда. Исследования показали, что концентрация внимания на вопросе «почему», скажем, почему мы этим занимаемся, почему это имеет значение. активизируют участки мозга, ответственные за подкрепление и поощрение, благодаря чему люди прикладывают больше усилий и получают большее удовлетворение от выполняемой работы. Представьте, например, двух работников технической поддержки. Первый старается помочь людям решить их проблемы. Второй просто пытается побыстрее отделаться от звонящих. Второй будет уверять позвонившего, что компания делает все возможное для устранения неполадок. Первый действительно приложит все усилия, чтобы их устранить. Задача лидера – показать сотрудникам, что их дело больше, чем они сами, больше, чем организация, что их деятельность полезна и благородна. Чтобы сотрудник, придя домой, Спокойнее спал ночью, понимая, что днем работал на благо людей. На следующем примере расскажем, что осознание подчиненными важности выполняемой работы напрямую связано с тем, насколько часто и успешно лидер показывает, как идти к идеалам, заручившись общим видением. Итак, если лидер исключительно редко показывает, что общее видение приближает подчиненных к их идеалам, то доля сотрудников, считающих, что они делают нечто важное, составляет всего 6%. Эта доля повышается до 14%, если лидер делает это эпизодически, очень редко. Когда же он делает это периодически, время от времени, доля подчиненных, верящих в то, что они делают очень важное дело, возрастает до 30%. Их становится 60% в том случае, если лидер довольно часто показывает, что общее видение приближает подчиненных к их идеалам. И, наконец, если лидер это делает очень часто, почти всегда, то доля подчиненных, считающих, что они делают нечто очень важное, возрастает до 90%. Осознание важности зависит от того, Насколько часто лидер демонстрирует значимость общего видения для достижения идеалов? Гордитесь уникальностью. Лидеры, вроде Иэна и Нэнси, умеют также показать, что именно делает их сотрудников, команду, организацию, продукт или услугу оригинальной, уникальной, передавая окружающим свое видение Они подчеркивают их отличия от остальных таким образом, что это притягивает сотрудников, волонтеров, партнеров, клиентов, вкладчиков и инвесторов. Исследователь рынка Дук Холл выяснил, что яркие черты продукта повышают вероятность успеха более чем на 350%. Тот же принцип работает и с видением будущего. Чем оно самобытнее, тем выше вероятность того, что люди его примут. Какая разница — работать, покупать, инвестировать в эту компанию или в ту, что находится через дорогу или на соседнем этаже, если обе делают одно и то же? Нет ничего волнующего и захватывающего в словах «добро пожаловать в нашу компанию, мы делаем то же, что и все остальные». Лишь осознавая свою самобытность, люди стремятся приложить все усилия. Ощущение уникальности взращивает чувство гордости. Она значительно повышает самоуважение и самооценку каждого члена организации. Когда человек гордится причастностью к организации и трудится ради достижения ее целей, ощущая важность собственного дела, он получает небывалый заряд энергии, превращающий его в посла своей организации. Схожим образом, если клиенты или покупатели гордятся тем, что пользуются вашими услугами или товарами, то скорее будут рекомендовать их своим друзьям и партнерам. Азмина Завери убедилась, насколько важно осознавать свою уникальность и гордиться ею, возглавив команду волонтеров в финансовом отделе местного книжного магазина в Карачи, Пакистан. Магазин был весьма популярным местом встреч, различных мероприятий, центром общения и обучения. Однако, когда Азмина взяла на себя ведение финансами, он едва сводил концы с концами. Сотрудники в зале не слишком утруждали себя обслуживанием посетителей. Бухгалтерия велась неряшливо. Всем членам команды не хватало мотивации. Азмина подчеркивает, Причиной была вовсе не некомпетентность или плохая подготовка персонала. Отсутствовало общее видение и понимание верного направления движения. Передо мной стояла задача вдохновить команду, чтобы вместе вернуть магазину славу, место, куда люди любят ходить, не только из-за великолепной подборки книг на полках, но из-за привлекательной атмосферы, которая создается чувством общности. Азмина обучала волонтеров, как усовершенствовать ведение бухгалтерии, как лучше использовать небогатые ресурсы магазина, рассказывала, что магазин – важная часть жизни города и очень дорог его жителям. Она постоянно подчеркивала, что возвращение былого значения магазина, его популярность, зависит в первую очередь от них. что это не просто работа в книжной лавке, а благородная задача сохранения общественного наследия. Осознание собственной уникальности помогает небольшим подразделениям крупных организаций, как и малочисленным сообществам в крупных городах, обладать собственным видением и в то же время принимать общее. Каждая группа, входящая в состав крупной общественной, религиозной, образовательной или финансовой организации, должна принимать ее общее видение, при этом выражая и подчеркивая с его помощью свои отличительные черты. Таким образом, каждый член группы может гордиться своим идеальным представлением о будущем, поскольку работает над коллективным будущим более крупной организации. В наше время, когда новейшие открытия и самые свежие новости, доступны чуть ли не через наносекунду, едва коснешься клавиши или экрана, быть оригинальным — весьма непростая задача. Все сейчас звучит и выглядит похоже. Вокруг море однообразия. Потому организациям следует еще тщательнее стараться выделить себя и свой продукт, чтобы не раствориться в этом море. Как лидер вы должны постоянно ловить каждую возможность стать маяком, который служит ориентиром для тех, кто в тумане ищет правильный курс. Встройте свою мечту в мечты других. Классический пример обращения к идеалам и душам людей — знаменитая речь Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Из года в год в его день рождения, ставший государственным праздником, ее транслируют, напоминая, как важно всем и каждому иметь вдохновляющее видение будущего. Представьте себе жаркий день 28 августа 1963 года в Вашингтоне. Со ступеней мемориала Линкольна, перед которым собралось 250 тысяч человек, Мартин Лютер Кинг провозглашает свою мечту. Вы слушаете неотрывно, ловя каждое слово. Тысячи людей рукоплещут, аплодируют, одобрительно восклицают. Представьте, что вы репортер и пытаетесь понять, в чем же сила этой речи. Почему она трогает души стольких людей? На протяжении нескольких лет мы выясняли это. Тысячи людей по нашей просьбе слушали запись речи, а потом рассказывали, какие чувства она вызвала и почему так сильно воздействует даже сегодня. Представляем образцы ответов. Он обращается к тому, что важно для каждого. Он говорит о традиционных ценностях — семья, церковь, родина. Он использует образы и речевые обороты, близкие большинство людей. Он говорит о том, что важно для всех — семья, дети. Он подкрепляет сказанное отсылками, вызывающими доверие. Трудно спорить с Библией или с Конституцией. Это очень личное обращение. Он говорит о себе, своих детях, своей борьбе за будущее. Он обращается ко всем, к людям всех национальностей, возрастов, полов и вероисповеданий. Он повторяет ключевые фразы «У меня есть мечта» или «Пусть звон свободы разольется». Он много раз проводит одни и те же мысли, но по-разному. Он полон оптимизма и надежды. Несмотря на оптимизм, он не обещает, что все случится легко и быстро. Он смещает фокус с «я» на «мы». Он говорит с чувством и страстью от самого сердца. Эти размышления выявляют ключевой момент в привлечении других к принятию вашего видения. Чтобы зажечь чье-то сердце своей мечтой, необходимо рассказать о ее цели и смысле. Вы должны показать, каким образом притворится в жизнь мечта ваших слушателей, связать вдохновляющий образ будущего с их личными надеждами и стремлениями. Профессор Пенсильванского университета Эндрю Картон подчеркивает важность ярких образов при описании своего видения. Именно так поступил Мартин Лютер Кинг, описывая человека через его ярчайшие атрибуты, например, семья и дети, и значимые поступки, трапеза братства. Как замечает профессор Картон, яркие словесные образы передают информацию, которая в сознании слушающего обращается в живую и красочную картину. Это более соответствует прямому смыслу слова «видение». Удачный образ помогает слушающему легко оказаться в будущем. Его захватывает история о том, что еще не успело произойти. Согласно его исследованию, При помощи образов лидер намного успешнее вдохновляет сотрудников. К примеру, двум командам было поручено разработать прототип игрушки. Видение, поданное образно, скажем, «С нашей новой игрушкой дети распахнут глаза от радости и зальются звонким смехом, а родители расплывутся в улыбке», окажет более сильный эффект, чем «нейтральное». Наша новая игрушка понравится всем нашим клиентам. То есть необходимо оформить абстрактный образ будущего в терминах понятных ожиданий. Как оно будет выглядеть, ощущаться, звучать. Образы помогают разжечь воображение слушающего, где, как в зеркале, отражается видение лидера. Использование образного языка для укрепления связи между личными устремлениями и общим видением — весьма полезный инструмент в арсенале не только лидера общественного движения или лидера команды разработчиков. Это касается всех, кто возглавляет любые рабочие группы. Вот пример Кента Кристенсена, который, окончив колледж, устроился в отдел снабжения cisco. Первое время — Он ощущал постоянную растерянность. Менеджеры приходили и уходили, на их место приходили новые, ротация команды была чудовищная. Кент прекрасно разбирался в своих обязанностях бизнес-аналитика, но не видел, как это встраивается в работу организации. Все изменилось с назначением нового вице-президента компании. Он созвал собрание в мэрии, где представился, а затем провел презентацию важнейшей, как он сказал, темы Темы поставок. На экране за его спиной появился слайд, изменивший взгляд Кента на деятельность компании и на свою роль в ней. На слайде были четыре буквы – В, С, И, П. Они обозначали, соответственно, видение, стратегию, исполнение и показатели. Новый вице-президент живо описал, как он видит систему снабжения – что это привнесет, что улучшит в работе с клиентами, а также предложил дальнейший план действий. Он подчеркнул, что каждый сотрудник играет важную роль и указал назначение значение сотрудничества. Собрание изменило для Кента все. До этого я совершенно иначе понимал подход к работе. Общее видение отозвалось во мне, зажегся свет там, где прежде были потемки. Все вышли из зала будто преобразившимися, потому что почувствовали себя частью чего-то большого и важного. Вдруг появилась ясная цель впереди. Менеджеры и члены их команд были вдохновлены видением, предложенным новым вице-президентом. Показывая сотрудникам, как их работа связана с глобальными идеалами, как их индивидуальные стремления могут воплотиться в достижении общей цели организации, Вы дарите им чувство причастности и вдохновляете на общее движение к цели. Вдохните жизнь в свое видение будущего. Важная составляющая мотивации — обращение к идеалам. Столь же важно, как показывает пример речи Мартина Лютера Кинга, вдохнуть жизнь в видение будущего, чтобы откликнуться на ваш зов Его нужно услышать и прочувствовать. Вы должны нарисовать яркую и живую картину будущего, работать и жить в котором в радость. Вы, как и многие, подумаете. Но я же не Мартин Лютер Кинг. Я так не могу, не умею. К тому же он был проповедник, а я далек от этого. Он обращался к участникам марша протеста, а передо мной сидят усталые сотрудники. Многие думают, что им не под силу вдохновить людей эмоциональной речью, даже не пытаются и, соответственно, не достигают результата. Несмотря на то, что исследования показывают гигантский потенциал вдохновляющего видения, транслируемого лидером, многие находят эту практику чуть ли не самой сложновыполнимой из всех. Основная причина — дискомфорт от открытости и эмоциональности. которые требуются при обращении к слушателям. Действительно, людям часто трудно передать сильные эмоции, но не спешите отказываться от этой мысли. Считая себя неспособными вдохновить окружающих, лидеры входят в противоречие с собственным опытом, со своим видением будущего, ведь рассказывая об идеалах или каких-либо весомых достижениях, Они почти всегда говорят с энтузиазмом. Совершенно нормально говорить о важном, давая простор своим чувствам. Когда вы к чему-то неравнодушны или чем-то увлечены, не скрывайте этого. Большинство приписывает процессу вдохновления некие мистические свойства, будто в нем замешана снизошедшая на них сверхсила или благодать, или, как часто ее называют, харизма. Такое представление мешает куда сильнее отсутствие врожденных дарований. На самом деле, чтобы вдохновлять, вовсе не обязательно обладать харизмой. Достаточно быть убежденным в том, что вы говорите, научиться доносить и передавать другим свою убежденность. Ваши эмоции, ваша страстность вдыхают жизнь в то, о чем вы говорите. От вашего энтузиазма и экспрессивности зависит, последуют за вами или нет. Не стоит их недооценивать. Используйте образы и метафоры. «Вот что отражает мое видение развития персонала», сказала в разговоре с нами Шерил Джонсон, заместитель HR-директора Университета Санта-Клары. Она показала фотографию рынка, где было полным-полно покупателей, увлеченно выбирающих фрукты и овощи, и пояснила. Этот рынок — одно из самых важных мест в районе. Ключ его успеха в том, что там всегда можно найти то, что нужно. Выбор огромный, продукты только свежие. Так я и представляю себе работу по развитию сотрудников как команды. Разнообразие — широкий выбор меняющихся продуктов и предложений. Некоторые наши клиенты будут торопиться и едва ли заметят разницу. Другие, наоборот, неспешно присмотревшись, вкусят все радости подобного предложения. Задача на длительную перспективу — создать такой рынок услуг, куда будут приходить за помощью, руководством, ресурсами и обучением. Как и на рынке, Мы должны постоянно чутко следить за тенденциями и запросами клиентов. Вместе с тем необходимо пробовать новые и оригинальные подходы. Необходимо также проявлять гибкость, чтобы в зависимости от спроса или сезона иметь возможность менять свои предложения. Мы должны строго следить за качеством, отбраковывая испорченные и не пользующиеся спросом продукты. Как рынок помогает обществу питаться здоровой и полезной пищей, так и мы должны заботиться о своих клиентах. Наша забота будет выражена в форме креативных и свежих идей для личностного и профессионального роста, а клиенты смогут их выбирать. Метафора рынка, которую использовала Шерил, отличный пример, как можно вдохнуть жизнь в свое видение, образы и метафоры. различного рода истории, анекдоты, примеры, цитаты, словом, любые краски для создания яркой словесной картины — весьма действенное средство, с помощью которого лидеры могут передать сотрудникам живое видение будущего. Все это позволяет осознать, представить, услышать и почувствовать манящие возможности будущего. Джеймс Гири Куратор фонда Нимана для журналистов при Гарвардском университете, ведущий специалист по метафорическому языку утверждает, что на каждые 10-20 слов у человека приходится как минимум одна метафора. В среднем 6 метафор в минуту. Метафоры окружают нас. Среди них есть художественные, игровые спортивные, военные, научные, технические, религиозные. Они сильно влияют на то, что мы думаем и как это делаем, на наше воображение, изобретательность, на то, что мы едим, пьем, покупаем, на то, за кого голосуем и вокруг кого объединяемся. Навык применения метафор и образов невероятно полезен для приобщения людей к общему видению будущего. Рассмотрим, к примеру, такой эксперимент. Двум группам испытуемых было сказано, что они играют в комьюнити и уол стрит соответственно. В действительности они играли в одну игру. Различалось только название. 70% участников группы, игравшей в комьюнити, предпочли кооперироваться в игре. Вторая группа повела себя ровно противоположным образом. Лишь 30% стали действовать сообща, но вскоре прекратили, увидев, что остальные 70% не намерены сотрудничать. Еще раз, единственная разница между играми была в названии. Это наглядно показывает, почему языку, который вы используете, надо уделять серьезное внимание. Повлиять на поведение сотрудников можно, дав команде или проекту говорящее название. Если вы хотите, чтобы люди действовали сообща, поддерживайте чувство общности своей речью. То есть, в зависимости от вашего видения, следует выбирать и языковые средства его выражения. Рисуйте образы будущего. Видение – Это образы, представляемые умом, воображением. Они обретают реальность, когда лидеры находят четкий, конкретный, подобный чертежу архитектора или модели конструктора, словесный способ выражения, чтобы представить их своим сотрудникам. Говоря о будущем, часто упоминают предвидение, фокусирование на цели, прогнозы, сценарии, точку зрения и перспективы. Общее здесь – та или иная связь со способностью видеть. Видение – не просто утверждение, а словесная картина, образ будущего. Чтобы люди могли разделить ваше видение, им необходима возможность обратиться к нему мысленным взором. На своих семинарах и лекциях мы часто иллюстрируем силу воздействия образов очень простым упражнением. Мы просим людей без раздумий назвать самую первую ассоциацию со словами «Париж, Франция». Звучат ответы «Эйфелева башня», «Лувр», «Триумфальная арка», «Сена», «Нотр-Дам», «Прекрасная кухня», «Вино», «Романтика». Все это – образы реальных мест, реальных ощущений. Никто не называет площадь в квадратных километрах численность населения или воловой продукт. А почему? Потому что мы лучше всего запоминаем то, что связано с нашими чувствами. Вид, звуки, вкус, запах, тактильные ощущения, эмоции. Так что же это означает для лидерства? Чтобы приобщить других к своему видению, Чтобы вдохновить их, вы должны использовать естественный ментальный процесс создания образов. Говоря о будущем, вам необходимо описать картину, которая поможет людям сформировать мысленный образ, представление о том, что ожидает их в конце путешествия, о возможностях, которые им откроются. Дебби Шарп, руководительница Employee Learning and Organizational Development, Лод e при Общественном колледже Хьюстона рисует весьма яркую и живую картину в своем видении будущего организации. Как никакое другое высшее учебное заведение, Общественный колледж способен изменять жизненные пути учащихся. Мы встречаемся с нашими студентами на определенном моменте их становления, помогаем устанавливать цели и затем их достигать, Как только раскрывается их потенциал, мы прикладываем все усилия, чтобы они блистали. В старые времена по улицам, когда спускалась темнота, ходил фонарщик, который зажигал фонари. Мы в И.Л.О.Д. E тоже фонарщики. Мы зажигаем фонарь знаний, разгоняющий тьму сомнений и неуверенности. Если бы того фонарщика спросили, зачем он занимается таким скучным, Монотонным делом он бы ответил, чтобы оставить после себя свет. Мы, фонарщики, которые зажигают искру озарений, новых идей и перспектив, мы ободряем, поощряем, втумчивость, наставляем, задаем глубокие вопросы, даем широкий простор для эксперимента, включаем инновационное мышление и самопознание». Свет, что мы оставляем за собой, освещает путь тех, кто идет рядом с нами. Они подхватывают его и несут дальше. Чтобы люди увидели будущее, о котором вы говорите, не требуется особых полномочий или способностей. Как и у Дебби, у вас они уже есть». Вы используете их всякий раз, когда, приехав из отпуска, показываете друзьям фотографии. Если сомневаетесь, что можете устно нарисовать нужную картину, попробуйте вот что. Позовите пару друзей и расскажите им о своем лучшем отпуске. Опишите людей, с которыми встречались. Подробно расскажите о местах, где побывали, о достопримечательностях и видах, о вкусах и запахах местной кухни. Покажите фотографии или видео. Наблюдайте за собой и за реакцией друзей. Каковы ваши эмоции? Ответ прост: Люди всегда испытывают прилив энергии и восторженных чувств. Не бывавшие в этих местах обычно говорят что-то вроде: Послушав тебя, я бы и сам с удовольствием туда отправился. Разве не такие слова вы бы хотели услышать от своих подчиненных? когда делитесь с ними своим видением будущего. Практикуйте позитивное общение. Чтобы укрепить дух команды, вдохновить и вселить в ее членов уверенность и стремление к новым успехам, всегда поддерживайте позитивный тон общения. Лидер должен уметь сохранять в людях надежду, убежденность в том, что прилагаемые усилия обязательно оправдаются будущим результатом. Подобная убежденность — результат доверительных, основанных на искренности и поддержке отношений между подчиненными и лидером. Подчиненные нуждаются в лидере, который демонстрирует энтузиазм, уверенность в способностях своей команды, укрепляет дух команды, указывает средства к достижению поставленной цели — и с оптимизмом смотрит в будущее. В нынешнее изменчивое время необходимость в лидерах с позитивным и уверенным взглядом, которым по плечу любая деловая и жизненная задача, повысилась многократно. Обратимся к рассказу Ари Ашкинази, финансового аналитика Вейлин Корпорейшн. Он описывает опыт работы с двумя менеджерами. Первая из них, вспоминает Ари, всегда подбадривала команду и старалась поддерживать оптимистичный настрой вне зависимости от ситуации. Даже если проект оказывался неудачным, она убеждала всех, что следующий будет лучше, если продолжать усердно работать, с умом подходя к делу. Это помогло мне поверить в нее. Я уже не так сильно расстраивался, если что-то не ладилось. Благодаря ее позитивному настрою мне было гораздо легче пробовать новые оригинальные решения, проще сообщать о неудачах, потому что я знал, она не из тех, кто казнит гонца, принесшего дурные вести». Вторая руководительница, по словам Ари, легко раздражалась и немедленно доводила свое недовольство до окружающих. Ее заботили лишь цифры и планы, и если что-то шло не так, как она представляла, Смотрела на человека свысока. В результате Ари решил, что лучше по возможности избегать контакта с ней, поскольку любые негативные сообщения, которые необходимо было до нее донести, вызывали бурную реакцию. Исследования нейронных сетей выявили: когда человек чувствует направленные на него агрессию и раздражение, его мозг активирует участки. ответственные за ощущение физической боли. Таким образом, гнев, угрозы, унизительное обращение, тактика запугивания со стороны лидера, его сосредоточение исключительно на проблемах активируют в мозге подчиненных области, ответственные за избегание. Кроме того, люди сильнее фиксируются на оскорблениях и порицаниях, чем на поощрениях и ободрении. Преобладание в общении с подчиненными негативного тона резко отрицательно скажется на их эффективности. Напротив, при позитивном подходе горизонт их представления о будущих возможностях значительно расширяется, считает профессор психологии из Университета Северной Каролины Барбара Фредриксон. В своем исследовании она показывает, что позитивный взгляд и окружение раскрывают потенциал людей. позволяют генерировать инновационные идеи. Также люди, находящиеся в позитивной среде, лучше справляются с неудачами и более устойчивы к стрессам. Открыто выражайте эмоции. Говоря о магнетизме, присущем некоторым лидерам, люди часто используют слово «харизматичный». Однако этим словом так часто злоупотребляют, что оно почти утратило смысл при описании лидерских черт. Обладание харизмой — не волшебство и не душевное качество. Здесь, как и со способностью вдохновлять, речь идет сугубо о модели поведения. Вместо того, чтобы пытаться определить харизму как личностное свойство, социологи изучали, что делают те, кого называют харизматичными. Исследователи обнаружили, что такие люди просто более воодушевлены, живо и эмоционально себя ведут, чаще улыбаются, быстрее говорят, четче произносят слова. Их мимика и жестикуляция более активны. То есть ключевыми параметрами харизматичности следует признать энергичность и эмоциональность. Вспомним выражение, что энтузиазм заразителен. У пробуждения эмоций есть еще один плюс. Связанные с яркими эмоциями слова и ситуации запоминаются лучше и легче. Джеймс МакГафф, профессор нейробиологии Калифорнийского университета в Ирвайне, авторитетный исследователь мозга и памяти, убедительно показал, что эмоционально значимые события создают намного более сильные и долговечные воспоминания. Вы, без сомнения, не раз испытывали это на себе. Какая-нибудь травма, несчастный случай или, наоборот, радостный сюрприз, победа в конкурсе запоминаются прекрасно. Впрочем, чтобы так запомниться, события не обязательно должны быть реальными. Это могут быть и просто истории. В одном из экспериментов Джеймс Макгаф показывал испытуемым серии из 12 слайдов, сопровождая каждый коротеньким рассказом. первой группе достались скучные истории, второй — увлекательные и эмоциональные. Заранее испытуемых не оповещали о предстоящем тестировании и лишь спустя две недели пригласили, чтобы оценить, как они запомнили детали продемонстрированных слайдов. Обе группы одинаково хорошо воспроизвели детали первого и последнего слайда. Но с описанием остальных десяти вторая группа справилась куда лучше. Участники группы, которая слушала эмоционально возбуждающий рассказ, запомнили детали конкретных слайдов гораздо лучше, чем группа, слушавшая нейтральную историю. Эмоции усиливают отпечаток события в памяти. Вам даже не нужно слушать или запоминать всю историю целиком, как в случае со слайдами. Ключевую роль здесь играют слова. Так, в одном эксперименте ученые просили участников выбирать пары слов. Некоторые пары были выбраны, потому что вызывали сильные эмоциональные реакции, что подтверждалось менявшейся гальванической реакцией кожи. Спустя неделю Испытуемые воспроизвели эмоционально затронувшие их слова намного успешнее, чем нейтральные. Люди запрограммированы уделять больше внимания тому, что их волнует или пугает. Кроме того, представлять людям конкретный пример намного лучше, чем читать лекцию об абстрактном принципе, оставляя человека все же внешним наблюдателем. Так исследования показали, что слышавшие рассказ о голодающей семилетней девочке из Мали вдвое чаще жертвовали средства по сравнению с людьми, получавшими общую информацию о том, что дефицит продовольствия затронул более трех миллионов детей в Замбии. «Дайте людям возможность испытать то, о чем вы говорите, и вас лучше и глубже поймут». Так, например, действуют кураторы волонтерских групп в хосписах при обучении новичков. Волонтеров просят написать на карточках все, что они любят и с чем им невыносимо расстаться. В списке имена членов семьи – муж, жена, родители, дети, братья, сестры, домашние питомцы, различные занятия, то, что доставляет удовольствие, чтение, прогулки, путешествия, музыка, вкусная еда и так далее. Куратор ходит по комнате и наугад вытягивает карточки. У кого-то две, у кого-то сразу все. Затем у испытавшего две потери забирают еще две карточки. Драматический эффект нарастает. Волонтеры стараются как можно крепче держать свои карточки, пытаются их не отдавать, а расставаясь с ними, испытывают очевидное волнение. расстраиваются, иногда даже теряют самообладание и плачут. Это мучительное упражнение красноречиво показывает, насколько может возрасти влияние лидера, который обращается напрямую к эмоциям, а не просто указывает людям, что следует делать и чувствовать. Ведь если бы кураторы просто излагали волонтерам факты, рассказывали о страданиях пациентов хосписа и их близких, то теоретическое представление, конечно, сложилось бы, но подлинное, глубокое сочувствие рождалось от эмоционального опыта переживания потерь, который трудно забыть. Огромное значение в наше время имеют цифровые технологии. Все больше и больше людей получают информацию и общаются с помощью своих электронных устройств, социальных сетей и сервисов вроде Facebook или YouTube. Потенциал социальных медиа шире, чем переписка, передача сообщений, изображений или презентации в PowerPoint. Они могут служить привлечению и консолидации людей. Здесь работает все то же правило. Лучше запоминается эмоционально окрашенный контент. Работает с еще большим размахом. Хорошего сценария уже недостаточно. Теперь требуется еще и хорошее шоу. Обратите внимание, содержание само по себе нисколько не гарантирует, что люди запомнят то, что вы хотите до них донести. Необходимо затронуть их эмоции. Ведь чтобы они сами захотели измениться или изменить что-то, они должны это почувствовать и прочувствовать. Одних лишь доводов рассудка недостаточно. Ваша задача, проявляя свои эмоции, обращаться к эмоциям людей и пробуждать мотивацию к переменам. Говорите от чистого сердца. Стоит понимать, что совет проявлять эмоциональность и дотягиваться до чувств других людей будет абсолютно бесполезен если вы сами не верите в то, что говорите. Если говорить чьими-то словами о чьем-то видении, то привлечь других будет проблематично. Если вы не представляете себе будущее, то не сможете убедить других участвовать в притворении его в реальность. Если вас не вдохновляют будущие возможности, то нельзя ожидать, что они вдохновят кого-то другого. Непреложное условие привлечения людей к общему видению — ваша искренность. Кэтрин Мейер поняла это, когда протиснулась в крошечный офис, где проводился обязательный двухчасовой инструктаж. Кроме нее, там уже находились 20 будущих волонтеров Peninsula Human Society, PHS, одной из крупнейших в США частных некоммерческих организаций, Занимающийся спасением животных и дикой природы вел встречу Патрик, глава отделения дикой природы. Это был скромный, тихий парень с татуировками и пирсингом, несколько контрастировавшими с официальной формой ПХС. Патрик начал с рассказа о своем пути в организацию. Сперва был активистом зоозащитником. Потом работал шеф-поваром в веганском ресторане. Потом пришел Wildlife Rehabilitation. Он всегда верил, что научиться сосуществовать с дикой природой возможно. Даже сейчас, когда человек разрушил огромную часть среды обитания диких животных, он объяснил, что чувствовал себя обязанным вернуть этим животным хоть что-то, ведь человек отнял у них так много. Деятельность волонтеров, по его словам, очень важна, ведь они ежегодно помогают лечить, выхаживать больных животных и возвращать их на волю. Никакого пафоса, горячности. Патрик говорил вдумчиво и искренне. Было ясно, что это его глубоко трогает. Он раскрывал перед нами картину замечательного будущего, где, соседствуя с человеком, «Дикая природа процветает благодаря нашей работе». Его слова показали нам, насколько важен наш вклад как волонтеров. Кэтрин рассказывает еще об одном уроке, который она усвоила из общения с Патриком. «Речь о харизматичности». «Мне всегда казалось, что успешное лидерство невозможно без неукротимой энергии, экстраверсии». Казалось, это как минимум должно приносить пользу. Теперь я знаю, что это вовсе не обязательно. Спокойная уверенность отлично работает. Интроверты, как Патрик, как я, вполне могут быть эффективными лидерами. Все, что требуется, убежденность, искренность и горячее желание. Подобные Патрику, преисполненные чувством лидеры, внушают доверие. Ничто не доставляет большего удовольствия, чем искренняя убежденность в том, что нечто чудесное, невероятное обязательно свершится. Никто не привлекает больше, чем тот, кто твердо верит в идеал. Вы — такой человек. Время действовать. Привлекайте сотрудников. Настоящий лидер всегда обращается к общечеловеческим идеалам, и они служат основой единения в общем видении. Он задает высокие моральные и мотивационные уровни, укрепляя уверенность в том, что команде под силу привнести в мир важные изменения. Образцовые лидеры говорят о своеобразии и уникальности своей организации, чтобы сотрудники гордились причастностью к ней, Образцовые лидеры понимают, что главную роль играют не их личные взгляды, а интересы и стремления сотрудников. Видение будущего жизнеспособно, если оно привлекает и запоминается. Вдохнуть в него жизнь, помочь другим воочию увидеть и прочувствовать, каким будет идеальное будущее – главная задача лидера. Чтобы превратить абстрактные понятия в конкретные образы, можно использовать разные способы: яркие, умные метафоры, символы, словесные картины, позитивный язык, личную энергию. все это будет энтузиазм и воодушевление. И прежде всего, лидер должен быть сам убежден в ценности общего видения и способен передать свою веру другим. Подлинность и искренность- лакмусовая бумажка его слов. За лидером последует лишь тогда, Когда поверят в то, во что он сам искренне верит. Итак, чтобы сформировать общее видение, вам необходимо привлечь к нему, обращаясь к устремлениям, которые разделяют все. Это означает, что вы должны первое разговаривать с сотрудниками, узнавать об их мечтах, стремлениях и надеждах на будущее. Второе Убедиться, что все сотрудники понимают, чем уникальны ваши продукты и услуги. Третье. Показать сотрудникам, что принятие общего видения служит их долгосрочным интересам. Четвертое. Быть оптимистичным, позитивным и энергичным, когда разговор касается будущего вашей организации. Чаще использовать метафоры, образы, рассказывать истории и приводить примеры. Пятое. Уделять внимание эмоциям других людей, понимать их важность. Шестое. Искренне демонстрировать свою заинтересованность и энтузиазм.